Пуст неялых их наряд, но так нежен аромат, в них весны очерова. Жегенгир Абдуллаев. Спинстерша. Словно Рассказ. Слов, словно первая любовь, словно первое свидание. Жила была, да, очень красивая женщина. А звали её Федорой. Дал ей это имя отец Кузьма Кузьмич. Он ведь надеялся, что родится мальчик, и назовёт он его Фёдором. Аро делать да его голову дочка. Вот, особо не раздумывая, назвал он её Федорой, чтобы хоть как-то прийти в себя. Федора это тоже замы, что и Фёдор, только женский вариант с греческого означающее Божий дар. Кузьма Кузьмич так и подумал, когда она родилась. На всё Божья воля, а она тоже Божий дар. И вот какая заковыка вышла с Федорой. Жена Кузьмы Кузьмича Зинаида Андреевна. Через 9 месяцев опять с ненароком забеременела. А были они тогда ещё студентами. Сам понимаешь, материальное положение у студентов не акти какое. Что делать? Рожать или не рожать? Решили не брать креп на душу и через положенное время родили второго. Но на счастье Кузьмы Кузьмича второй ребёнок оказался пацаном. Уж очень он тогда расстрогался. И будучи студентом, расхошелился на радостях, вручив К конверте врачу-акушеру Карине Карапетовне сто рублейковку, что по тем советским временам она равнялась целой зарплате. Ну а в наше нелегкое, смутное капиталистическое время тогдашняя сто рублейковка это все равно, что сейчас ноль с лишним тридцать тысяч рублей. Понимаешь, как Кузьма Кузьмич расщедрился по случаю рождения сына? Так то оно для мужика, когда у него рождается наследник. А девка читает оторванный кусок. Уйдет замуж, уйдет в другую семью, да и отцову фамилию сменит в паспорте, род не продолжит. Так что вот так. А фамилия у Кузьмы Кузбича была звучная Мансоров. В общем, вынуждены были молодожены отдать годовалую Федору бабушке на воспитание. Маминой маме, которая жила в провинции за тысяч километров от них и которая рано овдовела. Муж ее Андрей Борисович скончался в пятьдесят три года от ран. Выходило так: с одной стороны, студентом поднимать сразу двоих детей было не в магату, а с другой стороны, Зинаида Андреевна, любя мать, хотела хоть как-то скоросеть ей жизнь. Вот она и отдала Федору своей матери на воспитание. Что касается Кузьмы Кузьмича, то он был круглым сиротой. Отец его погиб на фронте в сорок втором году. А год спустя и мать его померла от воспаления легких. Когда Федоре минуло десять, Кузма Кузмич и Зинаида Андреевна стали уже зажиточными советскими гражданами. Они приобрели свой первый газ-двадцать один, который спустя некоторое время сменился на газ-двадцать четыре. Работал Кузма Кузмич начальником следственного отдела Кировского РОД, получал хорошую зарплату, да и Зинаида Андреевна не отставала от мужа. Она работала в политехе старшим преподавателем и тоже получала неплохую зарплату. Но Федора всё так же продолжала жить с бабушкой. Правда, временами они обе приезжали в Москву погостить. Там-то Видора могла пообщаться с братишкой Федей. И чтобы хоть как-то сгладить эту ситуацию, родители присылали Федоре деньги, дорогие подарки, а также модную одежду. Так что она всегда была при деньгах, хорошо и модно одевалась и было ей чем похвастаться перед подругами. Кузьма Кузьмич хотел, чтобы Федора стала знаменитой пианисткой. И для этого он купил ей пианино, устроил в местную музыкальную школу. Федор проявила музыкальные способности. Быстро освоила инструмент, выучила массу композиций, хорошо их исполняла, так сказать, подавала надежды. Видоры, Видора играла на пианино бабушке, что та совсем перестала слушать своих любимых Русланову и Шульженко, предпочитая что-нибудь из Бетховена, Листа или Агинского. Федор и родители исполняли музыкальные композиции, когда те приезжали погостить. Отец очень гордился Видорой, между ними была определённая близость. Видора больше любила отца, нежели мать. И она мечтала пойти по стопам Кузьмы Кузьмича, планируя стать работником правоохранительных органов. Ей очень нравилась военная форма и погоны с большими звёздами. Бабушка Фёдор и Клавдия Михайловна душеничала в своей внучке, постоянно баловала её всякими вкусностями, которые она сама же и готовила: пекла блины, пироги, беляши и прочие всевозможные русские, и украинские и татарские блюда. Так что у Федора была всегда сытая, можно сказать, всегда вкусная и сытно откормленная, всегда чистая, приятная, одлаженная. Не девушка, а узор. Да вот беда от такого кормления и отсутствия спорта. 15 лет у Федора воспалились голанды, которые ей удалили, что приведет в будущем к непоправимым последствиям. Шли годы, Федора выросла красивой, статной девушкой, просто загляденьем. Была она к тому же отличницей учёбы. Учителя её уважали, одногласники любили. Ну вот в семью Мансуровых постучалась беда. Отец Видоры погиб при исполнении служебных обязанностей, а было ему всего-то на всего тридцать девять лет. И вот она, казалось бы, подававшая надежды стать выдающейся пианисткой, решается поступить в юридический вуз, чтобы посвятить себя правоохранительной деятельности. так сказать, заменив отца на этом посту. Ну так и вышло. В 17, закончив среднюю школу с золотой медалью, она поступает заочно до до Йорфак. Параллельно устраивается начальником спецчасти при тюрьме. Потом она перейдёт работать в районную прокуратуру, закончит вуз, её направляют на работу младшим следователем городской прокуратуры. Через 3 года она уже старший следователь. Карьера ей удавалась. Но вот настал тот черный день, когда на ней сказались прошлые болиачки, ей диагностировали приобретенный порок сердца, и это в двадцать шесть лет. Ее бывшие подруги одноклассницы к этому возрасту уже успели выскочить замуж, нарожать пару детей, а некоторые уже успели развестись и пойти по второй ходке. А она успешно делавшая карьеру теперь вот лежит в больничной палате и ждет своего судного дня. дня операции выживет или не выживет вот в чем вопрос ведь бывает и так что кто-то после операции так и не приходит сознанием с ней в палате неделю тому назад также лежала совсем молоденькая соседка можно сказать девочка правда замужняя у нее даже был в четырехлетки сынишка страдала она той же болезнью сердца что и Федора с паровком ей должны были заменить митральный клапан на искусственный Оказалось, бы операция прошла успешно. Но девушка так и не пришла в сознание. Скончалась. Для Фёдора это была настоящая трагедия. Она успела познакомиться с этой молодой женщиной, даже подружиться, пообщалась также и с её маленьким сынишкой, и на тебе. Её больше нет на свете. Фёдор страдал, плакал. Смерть молодой матери сильно сказалась на Фёдоре. Она стала терять надежду на выздоровление. Появились сомнения, выживет ли она сама после операции. Ведь Наташа так звали умершую. Перед операцией была жизнерадостной, бегала с этажа на этаж, как с три козы, когда навещали ее одинокая мать-вдова, муж и ребенок. Тогда как Федор еле-еле вставала с постели, по нужде еле-еле перемещалась. Вся она была распухшая, ноги болели, гудели. И давала покой и отдышка, сердце биение, особенно ночные, и постоянно сиделись кошмары, где она каждый раз погибало, либо тонула, либо ее кололи острыми предбетви в область сердца. Это ее болезнь давала о себе знать. Едоры плача рассказала зинаиде Андреевне матери, что произошло с Наташей, поделилась и обуревавшими ее сомнениями выживет ли она сама. Но мать, будучи женщиной умной и твёрдой, внушила дочери, что всё пройдёт успешно. Она рассказала ей, что ходила к гадалке, которая предсказала Федоре счастливое будущее: она выйдет замуж за хорошего человека, будут у неё дети, доживёт до глубокой старости. Но на самом деле мать не ходила никакой гадалки, это была неправда. Как говорится, нет пророка в своём отечестве. Вот Зинаида Андреевна и выдумал и это, чтобы поднять дух у дочери. А сама почти каждый день ходила в церковь, ставила всем святым свечи и постоянно молилась за дочь, молилась за нее каждую ночь на сон грядущий. Молитвы матери были услышаны. Операция прошла успешно. Эдоро пришла в сознание, быстро шла на поправку. Реабилитационный период прошел, можно сказать, незаметно. Она восстановилась, продолжала делать карьеру. К 37 годам Федорова уже была помощником прокурора городской прокуратуры. И в этот период у неё завязались романтические отношения с разведённым мужчиной. Он был лечащим врачом бабушки Клавдии Михайловны. Я говорю, романтические отношения в противовес любовным. Илья Назарович так звали лечащего врача бабушки. знал много стихов и воспользовался этим, чтобы стать ближе к Лидоре, которой он был влюблён. Они ходили в кино или в кафе, гуляли под звёздами. Лидора слушала в исполнении Ильи Назаровича стихи Лермонтова, Цветаевой, Ахматовой. И этот человек у неё всё больше и больше вызывал симпатии. В последние дни жизни Клавдии Михайловны Илья Назарович неотступно находился под ухаживал за ней. Они нашли общий язык друг с другом, и Саре женщине было приятно находиться в обществе этого молодого человека. Умерла Клавдия Михайловна, можно сказать, с лёгко. Похоронили её на местном кладбище. Скоро после этого Илья Назарович предложил Федоре руку и сердце, но Федора сослалась на своё горе и что она не может прямо сейчас выйти замуж. Мужчина не стал возражать, он решил набраться терпения. Федора сомневалась, стоит ли выходить замуж за Илью, которого хоть она и уважала, но не питала к нему глубоких чувств. Также играло роль и то, что врачи воспретили ей рожать. А она считала, зачем выходить замуж и гробить жизнь мужчине, если не способна рожать детей. И это как раз и не давало ей становини выходить замуж. Год спустя Илья Назарович, не дождавшись положительного ответа от Федоры, помирился с бывшей супругой и вернулся в семью. Правильно ли сделала Федора отказав в этому хорошему человеку или нет, сточит я не знаю. Но главное, она не стала обманывать ни его, ни себя, тем более что в конечном итоге семья не распалась. Видимо, между мужем и женой, когда у них возникает супружеский кризис, им нужен тайм-аут, а не поход к психологу или сразу же менять брать своих партнёров. И всё же, как показала жизнь, эта старая дева была права во всём. Шул какое ужасное выражение старая дева. Как же это выражение не подходило Федоре. Глядя на неё, на эту цветущую молодую женщину, кровь с молоком, нельзя было ей дать ей 25 лет. Так она хорошо сохранилась, в отличие от её сверстниц, которые выглядели тридцати семи годам поношенными, жизнью побитыми. Время шло, Федор продолжала делать карьеру. Звёзды на погонах увеличивались в размере и количестве. Теперь она в звании полковника, скоро должны присвоить звание генерала, но ни мужа, ни детей у неё не было. От того она ощущала глубокое чувство одиночества. По ночам даже плакала в подушку. Она гораздо скрывала от всех своё личное горе, на людях надевая маску самодостаточной женщины, человека успешного. В самом деле, женщина она была очень состоятельная, могла бы содержать дюжину детей и мужа в придачу. Но Фёдора, будучи в душе натуры романтической, мечтала о таком мужчине, с которым она готова умереть в один день, чтобы потом люди говорили о них: они жили долго. и счастлива. Оказывается, Бог милосерден. В итоге, как предсказывала её мать, ей был послан мужчина, о котором она мечтала. Жил он за океаном. А встретились они. В общем, это долгая и романтическая история. Об этом даже можно написать отдельную love story. Ну, если тебе интересно знать, кем был этот мужчина, скажу, что он был меценатом. Он происходил из богатой аристократической фамилии. Человек он, скажу я тебе, очень влиятельный. И, кстати, он предложил Федору усыновить мальчика и удочерить девочку из детдома. На что Федор с радостью согласилась. Гола перебил оскарчика молодой человек, сидевший на кресле напротив. А что ты мне про ее братьев-никого ничего не рассказываешь? Как его там звали? Ах, да, Федор. А у него как все сложилось? Ты не в курсах или все равно? Балда ты, пушка! Недовольно сказал рассказчик. Он перед тобой сидит. Сам ты балда, гулаг! Огрызнулся молодой. Я так и понял, что ты о своей сеструрке рассказывал. Хотел убедиться в своей догадке. А теперь можешь делать что зачем ты ко мне заявился? С гордостью сказал старик. Так к чему ты мне все это понор рассказал, кулак? спросил молодой. Да сам не знаем. Наверное, хотелось растянуть удовольствие, еще малость пожить. Жалко менять себя, кулак. Хороший раскатьчик, тебе бы романы писать, а ты и все так же по старинке живешь. Все твои кореша Людми стали, бизнесменами там. деботатами. Каждому своё, индифферентно пробормотал старик. Да, кулак. И каждому по заслугам. В этом и есть справедливость. Говоря это, молодой звонил по сотке. Богор, заводи тачку, я уже выхожу, сказал он подельнику. Вот что, кулак. Я тебе отдаю шанец, твёрдо заявил молодой, вложив тетежник обратно в нагрудную кобуру. Но предупреждаю, Если еще раз твой долбоебы сунутся на мой район, второго шанса у тебя не будет. В общем, живи, хотя бы ради своих племянников, коль я своих детей не завел. Молодой встал с кресла и направился к входной двери. Открыл дверь, постоял несколько секунд в задумчивости, повернулся и сказал: А сеструхи твои уважуха, я ведь что же дед домовский, знаю почем фундлиха. А та девушка, что померла после операции, моя мать. А что с твоим отцом стало? поинтересовался старик. С горе повер. Вот что стало. Спилсю он. Ладно, кулак. Прощевай. И сделай так, чтобы мы с тобой больше не пересекались. Дверь за ночным гостем закрылась. Старик всё в том же положении сидел на кожаном скрипучем диване. все так же продолжал попивать водку с альдом, думая о Фидоре, своей старшей сестре. Третье июля 2021 год. Джагагир Абдулаев, Спинсторша, читал автор. Третье июля 2021 год. Примечание. Спинста, старая дева с английского. Love story от английского love story любовной истории.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 Что делать? Рожать или не рожать? Решили не брать крек на душу и через полужизненное время родили второго. Но на счастье Кузьмы и Кузьмича второй ребёнок оказался пацаном. Уж очень он тогда расстроился. И будучи студентом раскошелился на радости, вручив в конверте врачу-акушеру Карине Карапетовне 100 рублей, вкуш, что по тем советским временам она равнялась целой зарплате. Ну а в наше нелегкое и смутное капиталистическое время тогдашняя сто рублевка – это все равно, что сейчас ноль с лишним тридцать тысяч рублей. Понимаешь, как Кузьма Кузьмич расщедрился по случаю рождения сына? Так то оно для мужика, когда у него рождается наследник. А девка считает оторванный кусок, выйдет замуж, уйдет в другую семью, да и от собу фамилию сменит в паспорте, род не продолжит. Так что вот так.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 Федоры и родителям исполняла музыкальные композиции, когда те приезжали погостить. Отец очень гордился Федорой, между ними была определенная близость. Федора больше любила отца, нежели мать, и она мечтала пойти по стопам Кузьмы Кузмича, планируя стать работником правоохранительных органов. Ей очень нравились военные формы и погоны с большими звездами. Бабушка Федоры Клавдия Михайловна Душенька его в своей внучке постоянно баловал её всякими вкусностями, которые она сама же и готовила, пекла блины, пироги, беляши и прочие всевозможные русские и украинские, и дотарские блюда. Так что Федора была всегда сыта, можно сказать, всегда вкусно и сытно, откормлена, всегда чистая, приятная, отглаженная. Не девушка, а узор. Да вот беда, от такого кормления и отсутствия спорта 15 лет у Федоры воспалились Голланды, которые ей удалили, что приведет в будущем к непоправимым последствиям. Шли годы, Федора выросла красивой, статной девушкой, просто загляденье. Была она к тому же отличницей учёбы. Учителя её уважали, а до глазники любили. Но вот в семью Мансоровых постучалась беда: отец Федоры погиб при исполнении служебных обязанностей.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 Её бывшие подруги, одноклассницы к этому возрасту уже успели выскочить замуж, нарожать пару детей, а некоторые уже успели развестись и пойти по второй хотке. А она, успешно делавшая карьеру, теперь вот лежит в больничной палате и ждёт своего судного дня, дня операции. Выживет или не выживет вот в чём вопрос. Ведь бывает и так, что кто-то после операции так и не приходит в сознание. С ней в палате неделю тому назад также лежала совсем молоденькая соседка, можно сказать, девочка, правда, замужняя. У неё даже был четырёхлетний сынишка. Страдала она той же болезнью сердца, что и Федора, пороком. Ей должны были заменить митральный клапан на искусственный. Казалось бы, операция прошла успешно, но девушка так и не пришла в сознание, скончалась. Для Федора это была настоящая трагедия.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 И постоянно снились кошмары, где она каждый раз погибала, либо тонула, либо её кололи острыми предметами в область сердца. Это её болезни давало о себе знать. Федора плача рассказала Зинаиде Андреевне, матери, что произошло с Наташей. Поделилась и о буревавшихся её сомнениях и выживе для она сама. Но мать, будучи женщиной умной и твёрдой,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 А сама почти каждый день ходила в церковь, ставила всем сведым свечечки, постоянно молилась за дочь, молилась за неё каждую ночь, на сон грядущий. Молитвы матери были услышаны. Операция прошла успешно, и дочь пришла в сознание, быстро шла на поправку. Реабилитационный период прошёл, можно сказать, незаметно. Она восстановилась, продолжала делать карьеру. Тридцати семи годам Федор уже была помощником прокурора городской прокуратуры, и в этот период у нее завязались романтические отношения с разведенным мужчиной. Он был лечившим врачом бабушки Клавдии Михайловны. Я говорю романтические отношения в противовес любовным. Илья Назарович, так звали лечившего врача бабушки, знал много стихов и воспользовался этим, чтобы стать ближе к Федоре, в которой он был влюблен.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 И все же, как показала жизнь, эта старая дева была права во всем. Фу, какое ужасное выражение, старая дева. Как же это выражение не подходило Федоре, глядя на нее, на эту цветущую молодую женщину, кровь с молоком нельзя было ей дать ей двадцати пяти лет. Так она хорошо сохранилась, в отличие от ее сверстниц, которые выглядели тридцати семи годам поношенными, жизнью побитыми.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 очень влиятельный и кстати он предложил Федоре установить мальчика и удочерить девочку из дед дома на что Федора с радостью согласилась Кулак перебил рассказчика молодой человек сидевший на кресле набросив а что ты ты мне про ее братья нига ничего не рассказываешь как его там звали Ах да Федор а у него как все сложилось ты не в курсах или все равно "Балда ты, пушка", недовольно сказал рассказчик. "Он перед тобой сидит. Сам ты балда, гулак", огрызнулся молодой. Я так и понял, что ты о своей сеструхе рассказывал. Хотел убедиться в своей догадке. "А теперь можешь делать что, зачем ты ко мне заявился?" с грустью сказал старик. "Так к чему ты мне всё это понарассказал, гулак?" спросил молодой. "Да сам не знаю". Наверное, хотелось растянуть удовольствие. Ещё малость пожить. Жалкий мне тебя, кулак. Хорош ты рассказчик. Тебе бы романы писать, а ты и всё так же по старинке живёшь. Все твои кореша, любви стали, бизнесменами там, депутатами. Каждому своё, индифферентно пробормонил старик. Да, кулак. И каждому по заслугам. В этом и есть справедливость. Говоря это, молодой звонил по сотке.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 Спился он. Ладно, кулак, расчевай и сделай так, чтобы мы с тобой больше не пересекались. Дверь за ночным гостем закрылась. Старик все в том же положении сидел на кожаном скрипучем диване, все так же продолжал попивать водку с альдом, думая о Федоре, своей старшей сестре. Третье июля две тысячи двадцать первый год. Джахангир Абдуллаев. Спинстерша. читал автор. 3 июля 2021 год. Примечание. Спинста старое дева с английского. Love story от английского Love story любовная история.